Небогатовым и сопровождавшим его миноносцем во время всего перехода не мин, ни крупных вражеских судов обнаружено не было. Уже у входа во внутреннюю акваторию восточнее русского отряда обнаружились несколько миноносцев противника. Но близко они не подходили, и к полудню Николай и Наварин наконец вошли в нашу новую базу. Их встречали без оркестров и салюта, но все, кто был на палубах и на берегу, Махали фуражками и кричали «Ура!». Оба старых броненосца, войдя на рейд, встали на якоря рядом с новыми броненосцами Рожественского. Сам начальник второй ударной группы Тихоокеанского флота со своим начальником штаба капитаном первого ранга Кроссом немедленно отправился на борт флагмана для подробного доклада о майдзурском деле. А пришедшие с ним миноносцы ошвартовались к назначенным пароходам для бункировки. Всем экипажам только что пришедших кораблей дали сутки отдыха. Незадолго до прихода Небогатого связались по радио с жемчугом, активно проводившим разведку южнее мыса казаки. Ночью он имел несколько контактов с небольшими невоенными судами, но до стрельбы дело ни разу не дошло. Ничего опасного встречено не было. С рассветом он удалился от побережья, начав поиск аббатажных судов. Им уже было перехвачено три японских шхуны и пароход в 470 тонн водоизмещения, пробиравшийся в Южную Корею из Нагасаки и более южных районов западного Кюсю. Капитаны остановленных судов с продовольственными и военными грузами покинули порты приписки еще сутки назад и не знали о нашем появлении здесь. Все суда укомплектовали перегонными экипажами и пока держали при себе, в ожидании дальнейших инструкций. Капитану второго ранга Левицкому приказали немедленно отправлять призыв в азыки, выслав им навстречу Донского с двумя миноносками из состава дозорных сил для эскорта, а Жемчугу продолжать поиск, спустившись далее к югу. От мысли отправить в крейсерство и Донского отказались, ввиду тихоходности старого броненосного крейсера и близости крупных сил японцев. Впрочем, и Жемчуг скоро был вынужден вернуться, Наткнувшись на три японских вспомогательных крейсера спустя всего полчаса после отправки призов, опасаясь за сохранность своей добычи, Левицкий был вынужден держаться рядом с медленно отходившим на север небольшим караваном трофеев до самого момента встречи с высланным сопровождением. При этом при помощи прожектора с крейсера и гелиографа в корзине аэростата была установлена устойчивая связь с наконец-то поднятым над Уссури аэростатом и с расстояния более 20 миль велся устойчивый обмен шифрованными депешами. Все это время маневрировавшие поблизости японцы телеграфировали о курсе и скорости жемчуга так что дальнейший поиск на ближайших к южной оконечности Цусимы коммуникациях стал бессмысленным. Левицкий осмотрел незаселенное гористое западное побережье Симоносимы, южной половинки Цусимы, начиная от мыса Казыки, но никого не обнаружил. В итоге весь караван к трем часам пополудни благополучно пришел в Азыки. Глава 6. Из четырех минных отрядов, атаковавших 20 июня 1905 года русские заслоны у Цусима Зунда Севера, В сам пролив смогли ворваться лишь три миноносца из пятого отряда на мер номер 67, 40 и 39, три из 21-го отряда на мер номер 44, 47 и 48, миноносцы номер 74, Удзура и Саги из 11 и 2-го из 14 отряда, косасаги и Чидари. Все остальные были либо уже потоплены или тонули, либо потеряли ход и болтались на волнах у входа, в ожидании, Когда дым рассеется, их добьют, совсем немногие получили тяжелые повреждения и отходили к ближайшим базам. Японцы считали, что имели дело по меньшей мере с четырьмя крейсерами, поочередно преграждавшими путь, так что такие потери в дневном бою были вполне ожидаемы. Только ворвавшись наконец в пролив, миноносцы смогли оторваться от преследовавших их русских крейсеров. В клубах стелющегося по воде дыма от горящих построек на мысах угольных складов и барж с машинным маслом в азыке они укрылись от их снарядов. Но неприятности на этом не кончились. Откуда-то из-под северного берега Цусима их обстрелял вооруженный пароход. Если бы не его залпы, он так и остался бы незамеченным. Шедший третьим с головы колонны номер 48 выстрелил двумя торпедами в этот крупный транспорт, но промахнулся. Русские тоже не особенно преуспели в заградительном огне, так как японцы были едва видны, а скоро и вовсе пропали в дыму, но 74-й успел получить осколочные повреждения в машине. Спустя всего минуту эти 11 уцелевших японских миноносцев выскочили из дымного шлейфа, явно густевшего к востоку, и неожиданно выкатились в хорошо просматривавшуюся со всех сторон внутреннюю акваторию Цусимы. На южных и юго-восточных румбах были видны большие пароходы, а над ними был поднят воздушный шар, который наблюдали со всех миноносцев еще задолго до начала атаки. Их оказалось неожиданно много, и возле каждого были шлюпки. А совсем рядом, под северным берегом пролива, приткнулись к отмели два небольших японских транспорта и портовый буксир. С него начали что-то передавать семафором, но разобрать его не успели, так как толком оглядеться японцам не дали. Едва миноносцы оказались на чистой воде, их сразу заметили с двух ближайших больших русских судов, стоявших еще восточнее, недалеко от мыса и Мазыки, и незамедлительно открыли огонь. Причем, судя по числу стволов на каждом судне и частоте и точности залпов, это были вспомогательные крейсера, а вовсе не транспорты. Оказавшись снова под обстрелом, Миноносцы, не сбавляя хода, развернулись через правый борт и попытались снова войти в дым, чтобы, прикрываясь им, сблизиться для атаки рейда Азыки, где стояло больше всего судов под Андреевским флагом. Но откуда-то из этого дыма, со стороны мыса Эбашизыки, тоже сверкнули вспышки залпов. Почти одновременно и из гавани Азыки открыли огонь все стоявшие там суда. Неневзирая на летевшие на них с трех сторон снаряды японцы продолжали атаку. вскоре стрелявшие справа корабли удалось разглядеть. ими оказались еще два больших парохода, но прежде чем такие удобные цели успели атаковать повернувшие на них миноносцы пятого отряда Немного севернее них проявился силуэт русского трехтрубного крейсера типа «Изумруд» быстро шедшего на юго-восток. А прямо из-за пароходов выскочили пять низких одно- и двухтрубных силуэтов, быстро двигавшихся на перерез На японских миноносцах их поначалу приняли за своих, встретив дружным бонзай. Но когда те, проскочив под самыми бортами русских транспортов, не были обстреляны ими и не подорвали ни одного из них, А наоборот, открыли мощный фланговый огонь на поражение по японским кораблям, вскоре врезавшись в самую гущу их строя, стало ясно, что это русские. К этому времени были уже видны и Андреевские флаги над ними, и совершенно не японская окраска бортов и надстроек. Заложившие перед самым началом этой схватки правый разворот миноносцы на номер 67, 40 и 39 приняли еще больше вправо, Сменив свою цель на явно более опасный крейсер, атаковав его с минимальных дистанций с обоих бортов, они выпустили все свои мины, но безрезультатно. Ответный кинжальный огонь нанес серьезные повреждения 67-му и 39-му, а 40-й отделался потерями от осколков на палубе, но, в итоге, все трое благополучно покинули Цусима проскочив в дыму даже по своим минам без подрыва. Это обнаружилось, когда в просвете дымных шлейфов справа по борту на мгновение открылся мыском Камасусаки. Менять курс было уже поздно, почти все заграждение оказалось позади. Ошеломленные неожиданно мощным перекрестным заградительным огнем, а затем окончательно сломленные решительной атакой с фланга, остальные миноносцы рассыпали строй и отвернули в разные стороны, сорвав атаку и потеряв друг друга из вида. Лишь поврежденный еще при прорыве и быстро теряющий ход номер 74 продолжал ползти к рейду Азыки, отвлекая на себя все внимание русских. Он был быстро добит сосредоточенным огнем. Все остальные, каким-то чудом оказавшись вместе, сначала пытались прорваться обратно из пролива под прикрытием дыма, Но из-за повреждений и многочисленных стычек с русскими кораблями совершенно потеряли ориентацию и уперлись в берег восточнее мыса Камасусаки. Повернув на запад, они опять наткнулись на обстрелявший их при прорыве пароход, снова угодив под его снаряды. Поскольку ни на одном из миноносцев уже не было торпед или исправных минных аппаратов, ответили только своей артиллерией, поспешив снова скрыться в дыму двинувшись к среднему фарватеру. Но путь сразу преградили какие-то тени, сближаться с которыми, оказавшись почти безоружными, японцы не рискнули. Обойдя их, удалось войти во входной канал под мысом Гасаки, но путь домой снова оказался перекрыт, что вынудило все также державшиеся вместе миноносцы отступить вдоль заграждения сначала на север, а потом на восток, вновь потеряв друг друга из вида. Ветер начал склоняться к востоку, благодаря чему сам выход из цусимазунда в западный Цусимский пролив оказался теперь в зоне хорошей видимости под прицелом маневрировавших там двух русских броненосцев и крейсера. Прорваться мимо них в таких условиях не представлялось возможным. После еще нескольких неудачных попыток выйти из внутренней акватории вдоль мыса Камасусаки, несколько раз угодив подружейный огонь с берега, Миноносцы, в итоге, ушли к северному берегу сусимазунда восточнее возвышенности на этом мысе. Здесь берег был еще безопасным, а бурый, тяжелый дым от пожаров давал хоть какую-то защиту. Оказавшись вредеющим дыму среди только что затопленных на мелководье японских же буксиров, небольших пароходов и лихтеров, Некоторые из которых также горели. Оставшиеся семь кораблей из трех отрядов с трудом смогли собраться вместе. Все они имели повреждения различной степени тяжести. Полного хода не мог дать ни один. Из артиллерии осталось менее половины, а минного вооружения, готового к бою, не имелось вовсе. Из старших офицеров уцелел только капитан второго го ранга Секи, начальник 14-го отряда миноносцев. Остальные были командирами кораблей в чине не выше старшего лейтенанта. Но на некоторых миноносцах командовали уже боцманы или механики, заменившие на мостиках погибших офицеров. Оценив степень повреждений и израсходования боезапаса, пришли к выводу о необходимости оторваться от противника для максимального восстановления боеспособности. После короткого совещания командиров решили пробираться на восток глубь Сусимских Шхер в направлении мыса Хитозаки, рассчитывая там исправить повреждения и перезарядить исправные минные аппараты. Просто переждать русский набег никто даже не думал. Прячась в полосах дыма, удалось скрытно продвинуться еще на три мили восточнее, а затем подняться к северу, углубившись в бухту за мысом, насколько позволяли глубины. Там... Укрывшись от наблюдателей со стороны Азыки за скалистым мысом Хитозыки, севернее входного канала порта Токисики, и загасив котлы, чтобы не быть обнаруженными по своему дыму со злополучного русского аэростата, японцы занялись ремонтом и перезарядкой опустевших минных аппаратов. По приказу Сики было организовано постоянное наблюдение за противником. У мыса был выставлен шлюпочный дозор, а на возвышенности рядом со стоянкой организовали наблюдательный пост. Оттуда постоянно следили за всеми передвижениями в Цусимазунде. Несмотря на все еще сохранявшееся задымление от угольных складов азыки, общую диспозицию отрядов противника было видно достаточно хорошо. Уходить русские явно не собирались. Их катера суетились вокруг трех якорных стоянок больших кораблей на противоположном берегу Сусимазунда у мысов Имазаки, Сириазаки и Нарейдиазаки. В районе мыса Сугазаки, всего в двух милях к востоку, также угадывалось какое-то движение, но что именно там происходит, было непонятно из-за дыма. С транспортов на стоянках выгружали какие-то грузы, иногда пароходы переходили с одной стоянки на другую. Миноноски, Шлюпки и катера мотались вдоль берега и поперек пролива и даже ходили в направлении Токисики, где периодически взлетали сигнальные ракеты. Причем русские маломерные суда явно ничего не опасались, из чего был сделан вывод, что этот порт тоже захвачен. Отправленные в ближайшую деревню связные вернулись ни с чем. Местные жители, встревоженные сильной стрельбой, ничего не знали. А о телеграфной связи в этой местности даже не слышали. Поскольку до начала атаки ни капитану второго ранга Сики, ни, тем более, командирам миноносцев ничего не было известно о силах противника и объектах на Цусиме, подвергшихся нападению, представить себе общую ситуацию было невозможно. На совети командиров было принято решение напасть на гавань порта четырьмя большими миноносцами, так как считалось, что все крупные русские корабли на ночь укроются именно там. Атаковать планировалось до полуночи, чтобы до восхода луны покинуть Цусимазунт. До начала этой атаки три миноносца из 21-го отряда, имевшие наиболее тяжелые повреждения, должны были провести поиск русских судов на рейде Азаки, где ожидалось обнаружить только легкие дозорные силы, в крайнем случае их поддержку. Эта атака должна была отвлечь внимание дозоров от входа в канал, ведущий к порту Токисики, и снизить вероятность обнаружения основной ударной группы. Попутно 21-й отряд произведет разведку обнаруженной стоянки больших пароходов у мыса и Мазыки, откуда будет дан условный сигнал, после чего начнет движение основная ударная группа. Остатки 21-го отряда, несмотря на пулевое ранение в плече, Возглавил старший лейтенант Минага, командир миноносца номер 44, а группу больших миноносцев, сам Секи, были согласованы условные сигналы и время начала движения, но никакого взаимодействия между отрядами не предусматривалось. К ночи удалось восстановить работоспособность главных механизмов на всех кораблях, починить почти все поврежденные орудия и зарядить уцелевшие минные аппараты. Как только стемнело, начали разводить пары. Покидавшие уже в сумерках пост на вершине горы наблюдатели видели продолжавшееся движение больших судов у азыки. Но что это были за суда и куда направлялись, с такого расстояния и из-за дыма не удалось разглядеть даже в бинокль. К десяти вечера все было готово, и японцы двинулись вперед. Еще даже не имея полного давления пара во всех котлах, отряды начали медленно выходить из-за скал мыса Хитозаки. Первыми покинули свою стоянку миноносцы номер 44, 47 и 48, бесшумными тенями скользнувшие на запад. С них внимательно следили за укрытыми темнотой русскими стоянками и ближайшим берегом, но никаких признаков тревоги не было. Для большей уверенности старший лейтенант Минага провел свой отряд по большой дуге, огибая мыс Хитозаки с юга, но никаких дозорных судов не встретил. Считая свою задачу по обеспечению выдвижения ударной группы выполненной, он двинулся к мысу Имазаки в поисках целей. Силуэты трех его миноносцев, проявившиеся на фоне зарева догоравших пожаров Токисики, почти сразу заметили с северного берега пролива и состоявшего у мыса Сугазаки под разгрузкой Днепра. Но поскольку в течение дня наши миноносцы и миноноски уже ходили в таки и обратно, решили, что это снова они, и тревоги не подняли, так же как и при обнаружении группы капитана второго го ранга сяки немногим позже. Все так же бесшумно скользя в ночи, миноносцы старшего лейтенанта Томинога, достигнув исходных рубежей у мыса и мазыки в двух милях к северо-востоку от азаки и не обнаружив стоявших здесь днем пароходов, подали условный сигнал и двинулись в глубь бухты, выискивая цели для последних четырех имевшихся у них торпед вдруг за кормой отвлекающего отряда у самого входа в канал, ведущий в таккиике, Взлетели сразу несколько сигнальных и осветительных ракет и послышалась стрельба из малокалиберных пушек и пулеметов. В их мерцающем свете четко проступил профиль Мыса и Мазыки. Это могло означать только одно отряд капитана второго ранга Секи, чьи действия планировалось прикрывать атакой на стоянку Азыки, обнаруженный вступил в бой. Оказать ему какую-либо помощь Томинога уже не мог, поэтому продолжил движение. После совершенно неожиданного тяжелого дневного боя, а затем всей нервотрепки, связанной с последующим освоением новых земель и авральных работ по закреплению на них, штаб наместника пытался предугадать дальнейшие действия противника, сумевшего так сильно удивить всех. Были приняты все возможные меры, исходя из единственного, реально возможного направления, с которого могло быть предпринято нападение. Как и ожидалось, с темнотой начались попытки проникновения небольших судов из западного корейского пролива за линией патрулей, пока успешно пресекавшиеся. Никаких признаков серьезной тревоги сначала не было, и с до сих пор не поступило доклада о ситуации. Но и поводов для беспокойства с той стороны тоже не было. Слышалась только нечастая стрельба полевых орудий. Казалось, что все под полным контролем. Но все изменилось за считанные мгновения. Ожидаемая ночная атака началась совершенно не с того направления, откуда ее ждали. Короткая, но яростная перестрелка вдруг разгорелась в тылу у флота и его обоза, прямо у входа в канал, ведущий к такисики прикрытый чисто символическими дозорами из пары катеров. И это после того, как половину светового дня наш флот контролировал все передвижения в Цусимазунде. Причем было совершенно непонятно, откуда там взялись японцы, какими силами и в каком направлении атакует противник. Это вызвало растерянность у всех, когда у входного канала Токисики, где часто стучали скорострелки, уже догорали ракеты, поступило распоряжение немедленно выслать шлюпки к востоку от стоянки транспортов в азыке и от броненосной стоянки, а также срочно высадить наблюдателей на скале. Торчавшие среди бухты примерно на полпути между мысами Эбашизыки и Имазыки. А если это невозможно, организовать там дежурство шлюпок с наблюдателями. Что-либо еще сделать уже явно не успевали. Когда три японских номерных миноносца уже прошли почти половину пути от мыса Имазыки до Азыки и огибали с юга эту скалу. Их обнаружили с двух вильботов, отправленных с Бородино. Они направлялись к скале чтобы высадить там группу сигнальщиков для наблюдения, но обнаружили противника раньше и дали залп осветительными ракетами. Поскольку на броненосцах точно знали, что наших миноносцев Цусимазун де сейчас нет, а часть башен уже была развернута на восток и прислуга дежурила у орудий, первый залп прогремел сразу же, а спустя всего полминуты помутным, едва угадывавшимся в свете ракеты все ещё горящего вдали такесики Низким силуэтом вели беглый огонь шестидюймовые башни и трехдюймовки правых бортов обоих бородинцев. Кроме того, снова начали палить во все подряд канонеры с пароходов, просто расстреливая горизонт, не заботясь о прицеливании. Их снаряды уходили безвредно южнее обнаруженных силуэтов. Это, впрочем, упрощало стрельбу броненосцам, заодно отвлекая противника на дополнительные цели. Японцы с самого начала своей атаки оказались слишком близко от крупных боевых кораблей, готовых к бою, к тому же в световом пятне от ракет, а позже как раз между ним и русскими пушками. Миноносец номер 44 получил попадание и начал сбавлять ход, двинувшись прямо на броненосцы, бывшие всего в трех кабельтовых справа. Его быстро прикончили, не дав выпустить торпеды, а за ним, Но оказавшиеся дальше к югу номер 47 и номер 48 безрезультатно отстрелялись с дальней дистанции и отвернули прочь. Им удалось покинуть пролив, пройдя проходом между северным минным полем и мысом Камасусаки. С берега их видели, но огня не открывали, так как они уже уходили, следовательно, были не опасны. А стрельбой можно было преждевременно выдать позиции развернутых на мысах пулеметных засад. Хотя появление этих миноносцев с тыла, где только что взлетали ракеты и отгремели наши пушки, несколько озадачило всех на форте, береговые расчеты действовали строго по инструкции. А покинувших Цуси Мазун в миноносцах по телефону доложили настоявший неподалеку Днепра уже с него по радио на флагман и получили ответ, что эта атака отбита без ущерба для нас, получив сигнал, что стоянка у мыса и Мазыки опустела. Секи окончательно уверился, что русские ушли вглубь Сусимских Шхер, надеясь там укрыться от атак. Его ударная группа, Удзура Чедари Касасаги и Саги, пробиралась вдоль гористого берега, рассчитывая таким образом обойти возможные русские дозоры у входа в бухту Аса. Очень строго следили за тем, чтобы не выдать себя искрами из труб или бурунами у форштевней. Уже повернув на входной фарватер, Шедший головным Чидори обнаружил справа луч небольшого прожектора, внезапно вытянувшийся в сторону только что мигнувшего вдали сигнала с кораблей старшего лейтенанта Томинога. Вероятно, патрульные суда у входа встревожил этот слабый отблеск. Решив, что его миноносец тоже обнаружен, Секи развернулся на прожектор, чтобы, атаковав русскую брандвахту, прикрыть своим кораблем прорыв остальных норей порта. Но почти сразу, всего в пятидесяти метрах справа по носу, был обнаружен минный катер, шарахнувшийся в сторону и выпустивший несколько осветительных ракет. В их свете стало видно, что и тот прожектор, что встревожил Секи, принадлежит второму такому же катеру, также начавшему выпускать в небо ракеты. Одновременно оба катера начали стрелять из мелких пушек и пулеметов. Уже начавший разворот Чедари передал остальным условный сигнал на продолжение атаки и открыл огонь по обоим катерам, получая в ответ пулеметные очереди и хлопки скорострелок. За его спиной три других миноносца, вероятно так и не обнаруженные, благополучно обошли световое пятно от ракеты и нырнули в проход, начав быстро набирать ход. С Чедари еще какое-то время видели их разраставшиеся светящиеся кильватерные следы но вскоре и они пропали из вида. Стычка с дозором была очень короткой. Как только погасли русские ракеты, японский флагман почти сразу потерял свои цели в темноте и, после завершения циркуляции, тоже двинулся вглубь прохода, хорошо различимого среди мрачных черных скал. Теперь никого вокруг не было. Казалось, что путь к цели открыт. Но капитан второго ранга Сяки по-прежнему... Соблюдал все меры светомаскировки и держал ход, при котором не было буруна у форштевня. Из-за заминки на входе и разности в скоростях его Чедри заметно отстал от своего отряда, который, судя по начавшейся вскоре и быстро набиравшей силу стрельбе впереди, уже ввязался в бой. Вырвавшийся вперед у Дзура Азанимка Сасаги и Саги считая себя обнаруженными, Дали почти самый полный ход, надеясь с наскока сбить все заслоны в узком входном канале. Они быстро прошли мимо островка на самом входе, а затем мимо еще одного, уже дальше в Шхирах, оставив их справа. Затем повернули на юго-восток, не сбавляя хода. Весь входной канал в милю с небольшим длиной был ими пройден менее чем за пять минут. При этом миноносцы так никого и не встретили. На подходе к порту ход снова снизили, готовясь к очередному повороту вправо, чтобы войти прямо в гавань Токисики. Глубоководный рейв где могли отстаиваться крупные русские корабли, был сразу за входным мысом, поэтому орудия и минные аппараты были изготовлены к бою заранее. Всем расчетам приказали выбирать цели на свое усмотрение, не дожидаясь команды с мостика, так как в случае сильного обстрела ее могло и не быть. Но еще не дойдя до входного мыса чуть более полукабельтово, в 10 часов 34 минуты по пополудни миноносцы были прямо в лоб освещены двумя мощными прожекторами с большого парохода, стоявшего в середине прохода, ведущего в порт. Почти сразу по ним открыли огонь из скорострельных пушек с этого судна. Судя по всплескам, Калибр был от 75 миллиметров и выше. Уходя из освещенной зоны, все три миноносца взяли вправо, намереваясь проскочить под носом у русского вспомогательного крейсера, между ним и мысом Динханджимизаки, ограничивающим гавань Токисики севера. Японцы открыли частый огонь из всех своих 47-57 миллиметровых орудий, а замыкающий Саги успел даже выпустить мину. Но поскольку пароход стоял носом к японцам, а стреляли они из циркуляции, в цель она не попала. А от десятка мелких снарядов, вошедших в огромные корпусы надстройки, никакого результата не было. Проскочив мимо второй брандвахты на пути к цели, японцы сразу оказались в гавани порта, хорошо освещенной пожарами на берегу. Здесь стояли еще два больших судна разгружавшихся с помощью многочисленных барж, лихтеров и баркасов, а южнее, уже за пределами акватории, смутно угадывалось еще несколько размытых силуэтов. На пристани и на берегу рядом с ней было сложено много ящиков, мешков и тюков, только что перекочевавших с кораблей на сушу. Суетились люди. Однако против ожидания броненосцев в порту не было. Огонь всех миноносных пушек был немедленно перенесен на новые цели, но и японцы угодили под шквал огня. Стоявший на входе в порт большой пароход теперь был хорошо виден, так как отцветами пламени ярко высвечивала его трехтрубный силуэт. Он часто бил в догонку прорвавшимся миноносцам всем левым бортом. Оба судна в порту также оказались хорошо вооружены. Кроме того... Часть лихтеров и барж таскали вооруженные малокалиберными орудиями и пулеметами катера, также открывшие частый огонь из своих скорострелок и пулеметов и двинувшиеся навстречу. Дистанция была минимальной, освещение – хорошим, так что попаданий ждать долго не пришлось. В 11 часов 36 минут Касасаги получил 120 миллиметровый снаряд в корму и потерял управление, бросившись вправо. Из-за близости берега он сразу выскочил на камни в основании мыса Динханджимизаки, но быстро возобновил огонь из всех орудий и выпустил мины из кормового минного аппарата и аппарата правого борта в брандвахтенный пароход. Из-за малой глубины они обе ударились одно и затонули, даже не встав на боевой взвод, а посидевшему на мели миноносцу открыли частый ружейный огонь еще из берега, всего со 100-150 метров. Этот обстрел быстро усиливался и, в конце концов, заставил замолчать все его пушки. Полностью потерявший боеспособности и имевший огромные потери в команде миноносец был подорван экипажем, но взрыв получился не сильным, так как от оказавшегося бракованным подрывного патрона не детонировали боеприпасы в носовом погребе. Выжившие члены команды Касасаги вплавь добрались до берега, Но скрыться не успели и были взяты в плен казаками, охранявшими побережье. Двое оставшихся, Удзура и Саги, воспользовавшись начавшейся сумятицей, ворвались на рейд, как лисы в курятник. Удзура, поля во все стороны, выпустил две мины в ближайший пароход, добившись одного достоверного попадания в нос перед фок мачтой а выстрелил последнюю свою мину во второй транспорт, но, видимо, промахнулся. Так как взрыва отмечено не было. Подорванный пароход сразу осел носом и прекратил огонь, но еще не тонул. Добить его было некому. К этому времени уже оба японских корабля имели множество попаданий, обильно травили пары и не могли управляться. С них обоих стреляла только одна 47 миллиметровая пушка, но и она все реже, в то время как ответные снаряды сыпались градом со всех сторон. Очень скоро под пулеметным и артиллерийским огнем с обступивших их катеров, артиллерия миноносцев совсем замолчала. Они медленно погружались в смолисто-черные, в отцветах непотушенных еще с утра пожаров, воды ночной гавани Такисики. А спустя минуту Саги взорвался. Войдя в гавань, два японских миноносца своей скорострельной артиллерией разбили несколько баркасов, лихтеров и барж под бортами пароходов, У пристани или оставленных дрейфовать среди бухты ринувшимися в бой катерами. Но самое главное, им удалось торпедировать один из больших транспортов, разгружавшихся в порту, и посеять панику. Японцы теперь мерещились всем и всюду. Березань подорванный с левого борта сразу за клюзом, начал быстро садиться носом. Передняя переборка первого трюма опасно прогнулась под напором воды, а подкрепить ее не было возможности из-за грузов, еще оставшихся в трюме, поэтому она скоро сдала под напором воды, и транспорт лег носом на грунт, продолжая затапливаться через несколько пробоин от миноносных снарядов и текшие переборки, получивший торпеду прямо под трубу Днестр почти не пострадал. Видимо, из-за дефекта ее головной части взрыв получился очень слабым и в обшивке появилась лишь большая вмятина с незначительной течью по заклепочным швам. Словно эхо его взрыва, со стороны входа в порт, уже привычно, защелкала какая-то мелкая пушка, впрочем, быстро умолкшая. Но в азарте добивания подранков в самом-то кисеке на это совершенно не обратили внимания ни с пароходов в порту, ни на берегу. Более того, как это не кажется невероятным, но раздавшегося почти сразу за этим грохота взрывов двух торпед у правого борта Кубани в таки даже не слышали. Во всеобщей свалке не до конца развернутой обороны, смешавшейся со скомканной овральной разгрузкой всего необходимого для продвигавшейся на юг и север пехоты и грохотом почти постоянно стрелявших по кому-то полевых батарей, также далеко не сразу было замечено что вход в гавань порта вдруг перестал освещаться. Выключенные прожектора Кубани приняли за обычные меры маскировки. Лишь спустя несколько минут, по внезапно открывшейся оружейной стрельбе восточнее рейда Токисики, стало ясно, что появился новый противник, но толком разглядеть его, а тем более успеть отразить внезапную атаку уже не успели. Это пришел задержавшийся при входе Сики на своем чедре. Осторожно пробиравшийся по входному каналу флагманский японский миноносец едва миновал его поворот на юго-восток, как увидел в семи кабельтовых впереди начало боя своих подчиненных. Хотя с такого расстояния и были видны лишь вспышки выстрелов да пробегавшие по воде лучи прожекторов, все же было ясно, что незаметно проскользнуть в гавань ударной группе не удалось. Однако на скалистых, поросших густой растительностью берегах, возвышавшихся с обоих бортов Чадыри никаких признаков тревоги пока видно не было. Продолжая красться на восьми узлах, Секи своевременно обнаружил большой и явно хорошо вооруженный пароход, являвшийся, должно быть, брандвахтой у входа в порт. На палубе были видны орудия серьезного калибра, развернутые в сторону гавани. Миноносец незамеченным проскользнул перед его носом начав обходить с правого борта и поражаясь размером. Приготовленные к выстрелу правый и кормовой аппараты были быстро развернуты на противника и, когда миноносец вышел на траверс вспомогательного крейсера, все еще не обнаружившего своего палача, всего с одного кабельтова почти одновременно выпустили обе торпеды, благополучно скользнувшие в воду. По вспышкам и звуку минных выстрелов Чадари был сразу обнаружен, Но что-либо сделать русские уже не успели. Лишь одно малокалиберное орудие в корме выстрелило несколько раз, так и не попав. В этот раз даже сигнальных и осветительных ракет не было. Не открылись и боевые прожектора, что позволило Чедореснова быстро затеряться в темноте. А спустя несколько секунд мины достигли цели и рванули под высоким бортом огромного парохода. Будучи поставленными на пятиметровую глубину, Они не дали ярких вспышек, лишь с тяжелым гулом вздыбили огромные гейзеры воды, сразу обрушившиеся на палубу торпедированного судна и накренившие его. В 11 часов 39 минут обе торпеды, одна за одной, взорвались от удара о борт стоявший в брандвахте Кубани. Первая чуть впереди мостика, а вторая под первой трубой. На коммерческом крейсере сразу погасло все электричество, а на несколько секунд перестали стрелять. Этого оказалось достаточно, чтобы японец растворился в тени берега. Куда он пропал, с Кубани не видели, а в порту вообще даже не сразу узнали о его появлении. Обогнув с кормы свою первую жертву, Чидори направился в узкий пролив, являвшийся входом в бухту Токисики. Воспользовавшись замешательством русских, он начал пробираться вдоль восточного берега в глубину гавани. При этом кормовой аппарат спешно заряжали последней запасной торпедой секи ускользнув от наблюдателей на входе намеревался снова постараться обойти возможные русские дозоры и атаковать освещенную гавани с темной южной части акватории порта атаки с этого направления противник явно не ждал одновременно можно было осмотреться и выбрать достойные цели к величайшему разочарованию начальника 14 отряда Никаких крупных боевых кораблей в гавани не оказалось. Имелись только два больших парохода, разгружавшихся при помощи мелких плавсредств. Причем одно судно уже было подорвано, две баржи горели и тонули, что-то горело на пристани. Обнаруженные еще южнее силуэты оказались также небольшими пароходами, стоявшими с холодными машинами. Из их труб не валил дым, а на палубах не было видно никакого движения. Осторожно пробираясь в тени мыса Шикагазыки, осмотрелись, наметив следующую цель, последний уцелевший большой пароход, еще не имевший видимых повреждений. Но когда уже почти прошли узость на входе в порт, миноносец внезапно обстреляли с совсем близкого берега из винтовок и даже пистолетов. Скрытность была потеряна, и Секи приказал дать полный ход. Набирая скорость, Чидори вышел из-под берега разворачиваясь на запад, и тут же угодил под кинжальный огонь в упор. Стреляли с обоих больших транспортов, стоявших в гавани. Хотя один из них уже явно тонул, садясь носом, тем не менее, его артиллерия еще действовала. В последний, казавшийся целым, пароход выпустили торпеду из аппарата левого борта, снова добившись попадания. От ее взрыва на судне начался сильный пожар, сразу вызвавший сильные детонации боеприпасов, видимо имевшихся в трюмах. Вспышки сгоравшего пороха от разрывавшихся в воздухе боеприпасов еще больше высветили Чадыри, вынеся ему окончательный приговор. Сразу после своего удачного торпедного выстрела миноносец был буквально закидан снарядами, сыпавшимися со всех сторон. Кроме обоих транспортов часто хлопали легкие пушки — Наконец обнаруживших противника минных и паровых катеров застрочили пулеметы. К тому же открыли огонь несколько полевых орудий, только что свезенных на берег и развернутых прямо на пристани порта Токисики. Правда, в горячке боя большая часть снарядов скорее отгоняла катера от японского миноносца. Фугасы, стальные и чугунные гранаты и прочие болванки всех калибров вздымали воду вокруг чадыри буквально стеной порой закрывая его полностью от глаз наводчиков, но крайне редко достигая цели. Однако среди стрелявших с берега пушек были и шесть с шестидюймовых мортир за каспийской батареи, бивших редко, но прицельно. Всплески ее снарядов явно отличались от всего остального, что позволяло опытным канонирам все время уверенно корректировать стрельбу. Одна из их стальных гранаты прикончила японца, разорвавшись в машинном отделении на настили палубы прямо между машинами, угодив в левый борт под первой трубой, она прошла через угольные ямы, две кочегарки, преодолев почти полкорпуса, прежде чем взорвалась, разрушив обе машины, проломив днище, вспоров палубу, а осколками искромсав борта и переборки. Еще в течение трех минут окутавшийся паром Чедори, стрелял из всех орудий по берегу и портовой мелочи, пока не скрылся в огромном облаке взрыва. Вероятно, от случайного попадания снаряда или осколка детонировала так и незаряженная в кормовой аппарат торпеда. Флагманский корабль основной японской ударной группы быстро затонул, полностью разбитый этим мощным взрывом и многочисленными русскими снарядами. Но до этого уже потерявший ход миноносец прошел по инерции почти всю бухту Токисики с востока на запад и лег на дно рядом с Березанью разломившись на надвое. Спасшихся с него не было. Кубань затонул спустя менее получаса после попадания торпед, перевернувшись вверх килем через правый борт. Бывший трансатлантический пассажирский пароход, совершенно не имевший никакой защиты от подводных взрывов, был обречен с самого начала. Через большие пробоины сразу залило первую кочегарку, не имевшую бортовых угольных ям и грузовые палубы позади первого трюма.